Глава тридцать шестая «Я туда не поеду!» — произнес извозчик, глядя на ущелье, служившее вратами, ведущими в гибельный перевал. «Поедешь», — спокойно сказал я, поднося к его шее ледяной топор. «Да делай, что хочешь! Я лучше тут сдохну, чем поеду через гибельный перевал!» — ответил мужик, не обращая внимания на мое оружие. «Ну, значит, так тому и быть». Спокойно ответил я, пожав плечами, взял кучера за воротник, скинул с саней и занял его место. «М-м-м-м!» Ирен, вынь у него кляп, попросил ее, беря поводья в руки. «А ну, вперед!» Громко крикнул я и хлестнул поводьями. Лошади медленно начали набирать скорость. «Ты с ума сошел? Да мы же там... м-м-м!» Ирен вновь запихнула в его рот кляп, поэтому дальнейшую речь Лами я не разобрал. Да и впрочем, это было не обязательно. Пленник явно не хотел ехать через гибельный перевал, но на его мнение мне было плевать. Пересекли один раз, пересечём и другой. Я уже собрался было сказать уставшим девушкам что-нибудь воодушевляющее, как Лами опять заворочился в сонях и попытался нам что-то сказать. Я кивнул Eren, и она утихомирила его пинком в солнечное сплетение. Так-то лучше. Ещё немного, потерпите, мягко произнёс я, глядя на девушек, и на их губах появились слабые улыбки. Останешься тут или всё же отважишься поехать с нами? спросил я Кучера, который всё время, пока мы вели диалог, топтался с ноги на ногу недалеко от цаней. Лучше тут замёрзну, чем в пасти монстров окажусь, крикнул он. Ну, дело твоё. Я пожал плечами, после чего хлестнул по воדיהми, и лошади медленно пошли вперёд. Направив их в сторону гибельного перевала, я прикрикнул на животных, приказывая им скакать быстрее, и они действительно ускорились. Благо шлем работал на всех живых существ, а не только на людей. Стой, крикнул я лошадям, натягивая повозье на себя, и тяжеловозы послушно начали замедлять ход. Сделаем небольшой привал, сказал девушкам, доставая из магического хранилища последний тепловой кристалл и отдавая его Лие. Дождёмся, когда рассветёт, и поедем дальше, добавил я и огляделся по сторонам. В кромешной тьме передвигаться было крайне опасно. И несколько раз мы уже чуть было не завязли, провалившись под твёрдый наст. Но благо лошадки не зря стоили своих денег и смогли выбраться, продолжить путь дальше. Пока девчонки разбивали лагерь, я подошёл к пленнику и вынул у него кляп изо рта. Гель де Арт смерил меня уничтожающим взглядом. Только полные дураки решились бы пересечь гибельный перевал в такое время. Произнёс он, озираясь по сторонам. Ты хоть понимаешь, что за твари тут водятся? Мы уже пересекали его, спокойно ответил я. Ваша шпионка должна была об этом вам доложить. Ты про кого? удивлённо спросил он. Иви, ну или как там её зовут по-настоящему. А, ты про новенькую. Я даже имени её не знаю, усмехнулся воин. Арискара ты хорошо знал. Нет. Знал, что он вроде как был главным в северном форпосте, но не более. А он знал о том, что вы хотели с нами сделать. Нет, конечно, снова усмехнулся воин. А ты хоть знаешь, кого пытался вызвать Ретлинг? Задал я ему вопрос, который давно меня беспокоил. Да, ответил Ламия, чем немного удивил меня. Нет, я, конечно, уже видел некоторые подтверждения того, что в этом мире знали о демонах и существовании демонического плана, но всё же. Хотя надо проверить. И кого же? Даже если я назову его имя, ты всё равно не знаешь, кто это. Он смирил меня презрительным взглядом. Не забывай, в каком положении ты находишься. Рядом с его лицом тут же оказался некротический тесак. Ламия вздрогнул. "Стой, стой, за территорион. Это Луан, как его? Луан Пожиратель", произнёс я про себя и недовольно цокнул языком. Среди всех сильных демонов этот был наиболее неприятный. Из головы вылетело: "Я вспомню. Подожди. Сейчас. Луан Чревоугодник. Точно. Луан Чревоугодник". Его мы пытались призвать. Снова за таротори Лями. Хм, значит, вот как его называют в этом мире. Я убрал некротический тесак обратно в демонический арсенал. И правда, не знаю этого имени, соврал я. Гельд пожал плечами, но в этот раз никак не прокомментировал свои слова. Как только мы пересечём гибельный перевал, я оставлю тебя в первой же попавшейся на пути таверне. Не знаю как, но ты сам объяснишь главам вашей гильдии, что произошло в подземелье, почему умерли ваши люди. И плюс ко всему, я бы на твоём месте почистил за собой следы, произнёс я, глядя в пленнику в глаза. Если ты этого не сделаешь, пинейный себя. Это ясно? Спросил я, и Ламия нервно сглотнув, кивнул в ответ. Эммет, позвала меня Лия, и я обернулся. Подойди, пожалуйста, попросила она. Шевельнёшься, и ты труп, предупредил я Ламию. Запихнув ему в рот кляп, пошёл в сторону Лии, которая выглядела очень напряжённой. Что-то случилось? спросил я. Пока нет. Я просто хочу с тобой посоветоваться. Ответила Лия и тяжело вздохнула. Нам нужно придумать, что мы будем говорить о том, что случилось в подземелье, произнесла Анна и посмотрела мне в глаза. О, она не на шутку встревожена. Я тебя спрошу, и, пожалуйста, скажи мне правду, хорошо? Она неохотя кивнула. Ты знаешь нашего анонимателя? Лия опустила взгляд вниз. Да. родственник. Да, он мой брат. Ого, вот это поворот. Почему ты сразу не сказала мне? Я я не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом. Он очень опасный человек. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Очень. Он, как и ты, тоже владелец дара. Да, только гораздо более сильного. Тоже тьма. Спросил я, илия кивнула. Интересно, насколько он силён, подумал я, глядя на неё. Ладно, разберёмся. Сейчас у нас есть более важные и нерешённые задачи. Есть мысли по поводу того, что мы можем рассказать твоему брату о том, что произошло в подземелье Лами? поинтересовался я. Сложно сказать. Если буду нести откровенную ложь, брат быстро меня раскусит. Немного подумав, ответила Лия. Тогда нужно придумать что-то более-менее логичное. Кстати, Лэмми не врал насчёт инквизиции. Пришло уточнить я. Нет. Если они прознают о том, чем они там занимались, то и нам не здорововать. С орденом инквизиции шутки плохи, рассказала она и смирила нашего пленного уничтожающим взглядом. Но мы же ничего не сделали. сказал я откровенную ложь. "Уж я-то как раз сделал очень много. Хотя даже если инквизиторы решат посетить подземелья ламий, они всё равно ничего не найдут. Ибо алтарь поглотил Артана, и никаких улик практически не осталось. Хотя кто знает, насколько могут оказаться хороши их дознаватели". Я тяжело вздохнул. Ибо уже успел засветиться у инквизиции. И привлекает ещё больше их внимание к своей скромной персоне, ой, как не хотелось. Ты думаешь, их волнует, сделали мы что-то или нет? Мы были там, а значит, нас могут привлечь в качестве свидетелей, если, конечно, нам повезёт, неуверенно сказал Алия. Нас могут привлечь в качестве соучастников, уточнил я. Вполне. Может случиться так, что мы попадём под горячую руку, и никто просто не захочет во всём разбираться, и тогда участь наша будет очень незавидной, произнесла Лия и снова тяжело вздохнула. Я уже сотню раз пожалела, что согласилась на это задание. Всё будет хорошо. Я положил руку на её плечо. Мы и раньше решали сложные задачи. Справимся и с этой. Главное, что мы выжили и практически выбрались из земли этих ламий. Вовсю используя ментальную силу шлема, попытался воодушевить Ялию. Это да. Она слабо улыбнулась. Знаешь, я Договорить она не успела, ибо её голос прервал крик Рен. Эмет. Оборачиваюсь и вижу её в боевой готовности. Она напряжённо смотрела куда-то в сторону. Я проследил за взглядом Ирен, недовольно цокнул языком, использовал великий демонический арсенал, попутно доставая из него некротический тесак, и опрометью бросился к пленному. «Твоих рук дело!» Вынимая изо рта Ламия Кля, прявкнул я на него. «Нет, клянусь!» С ужасом в голосе ответил он. «Честно! Сам подумай! Когда бы я успел?» Ты мог дать какую-нибудь невербальную команду. Клянусь, если ты мне сейчас во всём не признаешься, смерть покажется тебе настоящим раем. Я поднёс оружие к его лицу. Начну с носа. «Да я даром клянусь, что я тут ни при чём!» В ужасе ответил Гельд. «А ведь не врёт». Глядя на него, подумал я. Получается, или это дело рук его товарищей, оставшихся в лагере, либо в гильдии все же о чем-то прознали и отправили за лами и спасательный отряд. «Готовьтесь к бою!» — крикнул я девушкам, глядя на несколько огоньков в ночи, которые быстро приближались к нам со стороны земель ламий. «В твоих же интересах нам содействовать!» — сквозь зубы произнес я, глядя в глаза пленнику, после чего снова вставил ему в рот кляп, и, воспользовавшись демоническим арсеналом, поменял некротический тесак на ледяную погибель. «М-м-м-м-м», — активно закивал пленник. «Так», — я обернулся к девушкам. «Держитесь к этому», — кивнул Нагельта, — «поближе». «Так меньше вероятность, что по вам ударят чем-то массовым», — произнес я и тут же вспомнил о том, Как этот желами, который лежал связанный рядом, без каких-либо зазреньи совести, ударил своей техникой по мне, за одну накрыв своих же. Пойду вперёд, сказал я и, вооружившись ещё и щитом, пошёл навстречу приближающихся к нам огонков. "Я так полагаю, ты эмет", произнёс седевлый мужчина, длинные волосы которого были собраны в тугую косу, лежащую у него на плече. Этот человек очень опасен. Была первая моя мысль, когда в свете нескольких осветительных кристаллов я встретился с мужчиной взглядом. Это глаза холодного, расчётливого убийцы, ни как иначе. С кем имею честь говорить? Готовясь в любой момент активировать свойства щита, поинтересовался я. Меня зовут Лер Дэйман. Я один из глав гильдии Лами. Холодно произнёс он, бурею меня изучающим взглядом. У меня есть подозрение, что у вас находится мой человек. Я прав? Может быть, пожал я плечами. Мои слова явно пришлись не по вкусу собеседнику, но он умел хорошо контролировать свои эмоции, поэтому внешне остался максимально спокойным. Я хочу убедиться, что с ним всё в порядке. Сказал он, глядя в сторону, где находились мои девчонки и пленный. С ним всё в порядке. В той же спокойной манере ответил я. Как только мы покинем ваши земли, я оставлю вашего человека в ближайшей таверне, добавил я, глядя в ледяные глаза ламии. Такой исход событий меня не устраивает. Могу я узнать, почему вы вообще захватили в плен одного из моих людей? Что у вас произошло в нашем подземелье? Узнаете, когда заберёте его в таверне, продолжил я гнуть свою линию. Ты ведь понимаешь, что не ты тут ставишь условия, прямо спросил Седой. О, а вот мы и подошли к самому интересному, подумал я и хотел было ему ответить, что мол, всё же их человек в плену у нас, а не наоборот. Как вдруг за спиной Лами Там, где стояли несколько саней, послышались крики, которые плавно переросли в вопли отчаяния и боли. Какого, успел подумать я, как вдруг земля, или точнее, будет сказать, снег под моими ногами заходила ходуном, а буквально в следующее мгновение снег взорвался комьями, исторгая из себя огромную песть с несколькими рядами острых, как иголки и зубов, по кругу.